Глава 5. В бинокль ночного видения мотель Eco-lodge, стоящий неподалёку от шоссе 83 на окраине Грант-Рапица, штат Мичиган, выглядел совершенно спокойным. Он мирно дремал под ясным и холодным ночным небом. В поле зрения светились лишь несколько зеленоватых огней, немного искажённые крупным зерном усилителя сигнала. Они напоминали картину кисти сумасшедшего француза, только что отрезавшего себе ухо. Эта мысль не должна была приходить нико ему в голову, но она всё же пришла. И он усилием воли прогнал её, сосредоточив бинокль на окне первого этажа, шестом от входа. Окно было тёмным. Есть какие-нибудь признаки движения? спросил Филдс. Никаких. Капитан, как у вас дела? Не сомневаюсь, скоро всё закончится, ответил командир группы специального назначения полиции штата Мичиган. Это был коренастый парень, облачённый с ног до головы в боевое снаряжение, в котором он напоминал средневекового рыцаря. У него на груди, защищённый бронежилетом, висел пистолет-пулемёт MP5. На голове был чёрный шлем с поднятым забралом. Капитан имел в виду эвакуацию постояльцев в мотеле, проводимую полицией штата. Полицейские двигались неслышно, крадучись, тихо стучали в двери номеров и отводили сонных людей в соседнее здание школы в безопасность. Тем временем были развёрнуты несколько наблюдательных пунктов. Один в микроавтобусе на стоянке ресторана быстрого обслуживания, другой в частном доме напротив Эконолоджа, и ещё два чуть дальше, откуда просматривались все подходы к отелю. Три спецназовца, вооружённые до зубов и в защитных доспехах, заняли номер соседний с тем, в котором поселился Карл Хичкок. Просунули через воздуховод видеокамеру на волоконном проводе, осмотрели комнату, но ничего не увидели. Ник снова взглянул на картинку, которая выводилась на большой монитор в штабной машине. Ни он, ни те, кто его окружал, также не заметили ничего особенного, лишь силуэты предметов, которые можно встретить в обычном номере убогого отеля: кровать, комод, телевизор на тумбочке, дверь в ванную. Чувствительный микрофон не улавливал звуков дыхания. Он или спит, или мёртв, заметил капитан спецназа. Эти ребята обычно замирать неподвижно возразил Ник. Хичкок может управлять своим дыханием, сводя его практически на нет. Мы должны исходить из предположения, что он в мотеле. Поступил вызов. Капитан принял его и пробормотал несколько слов в трубку. Всё в порядке, сообщил он. Вывели последних постояльцев. Мотель пуст. Из всех соседних домов жители также эвакуированы. Остались только мы и он. Отлично отозвался Ник. Мои ребята могут взорвать перегородку между номерами и навалиться на него в одно мгновение, сказал капитан. Сразу вслед за шоковыми гранатами. Наверное, такой способ самый надёжный и безопасный. Никому это не понравилось. Он понимал менталитет спецназа. Ему было известно, что туда идут работать самые агрессивные полицейские, те, кто любит стрелять и постоянно бредит о геройстве. Стоит ты ходить в бронежилете и вручить оружие и мудрённые инструменты, как у них сразу же руки начинают чесаться. Они к сам не знаю почему очень хотели взять Карл Хитчкока живым. Старик заслуживал, чтобы его обслужили по высшему разряду. Ответ отрицательный, но спасибо за предложение. Как-нибудь им воспользуюсь. Нет, брать будут мои люди. Комната маленькая. Представляете, если туда ворвётся целая толпа и начнёт мешать друг другу. Достаточно троих. «Бронежилеты, шлемы, ружья в резерве. Но основная группа, то есть я сам, агенты Филдс и Ченлер, заходит с пистолетами вслед за шоковыми гранатами. Это понятно? Решать доверено мне. И я решил так». Далее Ник уточнил детали. «Все группы спецназов в полной готовности на своих местах. Вертолеты кружат в небе, в миле от мотеля. Дорожные посты расставлены. Медики приготовились». Всё было проверено и перепроверено, и наконец осталось только одно начать действовать. "Пошли", скомандовал Ник. Они быстро пробежали сквозь темноту и заскочили в комнату администрации, где, затаив дыхание, ждал отряд полицейских. Последняя остановка. Все переглянулись и бесшумно двинулись по коридору, встречая через каждые несколько шагов напряжённо застывших полицейских. Однако перед дверью номера Хичкока никого не было. Ник взглянул на часы. 5:00 утра. Он кивнул своим подчинённым. Вперёд выдвинулся Рон Филдс. В руках у него было короткоствольное ружьё Mossberg, заряженное специальным патроном для выбивания дверей. Рядом с ним Чендлер в бронежилете, убрав Glock в кобуру, пристёгнутую к бедру на манер стрелка Дикого Запада, держала в руках две шоковые гранаты. Выдернув большими пальцами предохранительные чеки, она зажимала рычаги. Присев на корточки перед дверью, Филдс приставил дуло Mossberg к замку. Обернулся на своих спутников, снял ружьё с предохранителя и ещё раз взглянул на Ника. Тот кивнул. Сделав глубокий вдох, Филдс задержал дыхание и нажал на курок. В замкнутом пространстве прогремел выстрел. Мощный патрон разнёс деревянную дверь вместе с замком в щепки. Филдс пнул дверь ногой, распахнув её настежь, и отступил в сторону, пропуская Ченллер. Та бросила в комнату две гранаты. Через 3 секунды обе взорвались вдвоём я глушительным раскатом грома. Словно заполнив болевыми вибрациями всю вселенную, вспыхнувший свет был настолько ярким, что ослеплял и резал подобно ножу тех, кто на него смотрел. Поэтому нападавшие, конечно же, отвернулись. Ник первым вступил внутрь, уверенно сжимая обеими руками Глок и положив указательный палец на спусковую скобу. Фонарь SureFire, закреплённый на полозьях под стволом, прожигал дыру в клубящемся дыму, оставленном шоковыми гранатами. Луч света ничего не выхватил, и Ник быстро пошёл вперёд, выкрикивая: "ФБР, руки вверх! ФБР, руки вверх! ФБР, руки вверх!" Но поднимать руки вверх было некому. Темнота, разорванная фонарями Ника, затем Филца и Чендлер, не открыла фигуру человека, пытающегося очнуться от осна и схватиться за оружие. Комната была пуста, кровать заправлена, нигде никаких разбросанных вещей, говорящих о том, что здесь кто-то живёт. Лишь стерильный порядок свободного гостиничного номера. Трое агентов ФБР быстро направились к ванной, выбили ногой дверь и снова ничего не увидели. Занавеска душа опущена не была, то есть за ней точно никто не прятался. Подоспели другие полицейские, скапливаясь в коридоре. На улице метались тени бойцов спецназа, которые приблизились к мотелю и взяли окно под прицел, предотвращая бегство. Но цель отсутствовала. Вспыхнувший свет сделал очевидным тот факт, что в комнате нет никого, кроме возбуждённых сотрудников правоохранительных органов. Оставалась последняя дверь, дверь встроенного шкафа рядом с ванной, и на неё направили целое созвездие дул. Кто-то пригибаясь, шагнул вперёд и распахнул дверь. Лучи многочисленных фонарей, закреплённых под сволами, осветили неподвижного Карла. Он был в одном нижнем белье, в сатиновых трусах и футболке. Его бледные вытянутые ноги сияли. Чёрные волоски на них топорщились в безжалостном свете. Карл обнимал винтовку Remington 700 с массивным стволом. Ник рассеянно отметил про себя, что именно её и ожидал увидеть. Безжизненная рука лежала на бедре, куда упала после того, как с большим трудом дотянулась до спускового крючка. Из-за восьми дополнительных дюймов навинченного на долу глушителя, увеличивших длину ствола, Карло явно пришлось нажимать на спусковой крючок выпрямленными проволочными плечиками. Плечики лежали на полу. Винтовка проходила вдоль всего тела до самого рта, заключенная в любящие объятия. Судя по всему, при отдаче глушитель выбил Карло несколько зубов. Свой последний выстрел он сделал себе в нёбо в закрытом шкафу, и пуля, пройдя через головной мозг, пробила верх шкафа. Вероятно, она завязла в плите перекрытия, откуда её можно было извлечь. Глаза Карла были закрыты. Его кровь и мозговое вещество забрызгали всю верхнюю треть шкафа, нарисовав абстрактную картину для умолишенных. В пляшущих лучах света сама кровь, красноватая, оранжевая, казалось, пульсировала, словно продолжая вытекать из кратера, образовавшегося на темени трупа. Скорее всего, прошло много времени, заключил Эндлер. Тело окаченело, так что он уже давно мёртв. Наверное, сделал это сразу же, как только здесь поселился. Карл понимал, что всему конец, заметил Урон. Бежать ему было некуда. Кроме того, он выполнил свою задачу, довёл счёт до 97. Теперь он снова лучший.